Аудиокнига записана сайтом rich.teach.com. Запись сделана на непрофессиональном оборудовании, поэтому заранее приносим извинения за качество записи. Мы также надеемся, что за озвучивание этой замечательной книги возьмется какое-то профессиональное издательство. Спасибо за ваше внимание к этой книге. Приятного прослушивания.